Во второй половине XVIII века, во времена правления Екатерины Великой, дворяне получили вольность и были освобождены от обязанности служить. Крепостное право, напротив, достигло в это время невиданных масштабов как по количеству народонаселения, так и по объему порабощения. Крепостные были абсолютно бесправными людьми, которыми можно было торговать и оптом, и в розницу. С землей и без нее помещики могли их сами наказать, в том числе сослать в Сибирь. Павел I первым попытался ограничить могущество правящего сословия дворянства, задумав стать императором всех подданных, включая мещан и крестьян, за что и поплатился не только царской короной, но и своей жизнью. Его сын Александр I был воспитан на республиканских идеалах и мечтал о реформах системы управления, которые позволили бы избавить самодержавие от присущей ему неэффективности. В начале его царствования были широко распространены идеи введения конституционной монархии, так или иначе ограничивающей деспотическую власть самодержца. Однако дальше лучезарных идей дело не пошло. Тем не менее, в процессе разработки различных проектов для реализации этих идей появились идеологи ответственной бюрократии, стремившейся получить некоторую законодательно обеспеченную самостоятельность в рамках административных полномочий. Многочисленные иностранные военные походы привели к появлению довольно широкого слоя ответственной бюрократии, в основном военной, сильно разочарованной тем, что обещанные реформы так и не состоялись. Между тем, они желали служить Отечеству, а не только монарху. Часть таких лиц объединилась в тайные общества, ставившие своей задачей свержения самодержавия и даже разработавшие проекты соответствующих конституций. Император Николай I, травмированный восстанием декабристов в 1825 года, напуганный польским восстанием 1830 года и буржуазными революциями в Европе, решил отказаться от реформ за исключением законодательной. Был подготовлен и в 1833 году принят свод законов Российской империи. Под руководством Михаила Михайловича Спиранского было систематизировано все законодательство империи. Другие сферы жизни были доверены плавному течению истории под неусыпным контролем патримониальной бюрократии и особенно ее репрессивных органов. пресекавших распространение революционной крамолы. Как это бывает при всяком застое, развитие общественных процессов происходило латентным образом. Застойное засилие дворянского застолья, так выразительно описанное Николаем Васильевичем Гоголем в «Мертвых душах, происходило на фоне второго технологического перехода, способствовавшего росту городского населения и значительному увеличению числа образованных людей. В этой части общества развернулась дискуссия о стратегии дальнейшего развития России, породившая две непримиримые группировки: либералов-европейцев и славянофилов-патриотов. почвенников, патриотов. Эти веяния не обошли стороной и бюрократию, которая в конце правления Николая I отчетливо разделилась на либеральную, прогрессистскую, консервативную и ретроградную части. Единственное, в чем они сходились, и их даже поддерживал сам император, так это в том, что крепостное право есть страшное зло, и его надо отменить. Зато в вопросах тактики осуществления этого благородного дела имелись непреодолимые противоречия. Крымская катастрофа и внезапная смерть императора накалили общественную обстановку до предела, и отмена крепостного права стала неизбежной. У нового императора Александра II не было другого выхода. В силу покровительства со стороны влиятельнейших членов императорской фамилии карт Бланш на осуществление крестьянской реформы получила либеральная часть ответственной бюрократии. Реформа не могла свестись лишь к законодательному наделению крестьян правами свободных людей. Остро стоял вопрос о механизме их освобождения. Неизбежным следствием стала реформа системы управления, поскольку дворяне лишались присущих им ранее управленческих функций. судебных, полицейских, фискальных и так далее в рамках их именей. Необходимо было создать органы, которым можно передать эти функции. Резкое увеличение правомочных субъектов и жуткое состояние судебной системы диктовали необходимость судебной реформы. Финансовая реформа стала следствием изменения механизма наполнения государственного бюджета, военное исчезновение института рекрутов и тому подобное. Весь этот комплекс преобразований получил название Великих реформ. Проектирование и запуск реформ осуществлялись при жестком сопротивлении крепостников, не желавших отмены крепостного права, и консервативной группировки бюрократии, считавшей предложенные проекты чересчур радикальными, а темпы их проведения слишком быстрыми. В итоге результаты реформ сильно разочаровали либерально настроенную общественность, поначалу встретившую реформы с восторгом. Разочарованы были и крестьяне, для которых столь милые либералам понятия, как свобода и гражданские права, были пустым звуком. Их интересовала земля единственный источник их существования. Принятая система выкупа земли в рассрочку оказалась неподъемной для многих хозяйств. Крестьянские волнения вспыхивали все чаще. Разочарование все больше овладевало значительной частью общества, а социальная система Российской империи все дальше выходила из состояния равновесия, формируя тем самым объективные предпосылки для антисамодержавной революции. Естественно, появились революционные организации, в том числе и террористического толка. Причем их ряды пополнялись не только романтически настроенной молодежью, но и выходцами из элиты. Примечание, например, князь Кропоткин, анархист, революционер до мозга костей, в детстве служил камер-пажом Александра II и был чистокровным барином с изящными манерами и дворянской самоуверенностью. Говорят, он даже пытался побить самого Карла Маркса за его русофобские высказывания. Софья Перовская была правнучкой Кирилла Григорьевича Разумовского, последнего гетмана Малороссии и дочери члена совета при Министерстве внутренних дел. бывшего петербургского генерал-губернатора и родственницей главного воспитателя великих князей. Начались регулярные покушения на высших сановников и на самого императора. Правительство Александра II, состоявшее в то время в основном из представителей консервативной группировки бюрократов с редкими включениями либералов, стало перед стандартным в условиях назревающей революции выбором прибегнуть к силовому подавлению революционных настроений или приступить к реформе системы управления с целью приведения ее в соответствие новым социальным реалиям. Сначала попытались пойти по первому варианту, но революционная ситуация только усугубилась. Тогда Верховная распорядительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Михаилом Треиловичем Лори-Смириковым Пришла к выводу, что причина террора и недовольства населения заключается не в желании избавиться от монархии, а в том, что реформы начала правления Александра II либо забуксовали, либо были полностью свернуты. Было предложено продолжить начатые реформы и прежде всего преобразование системы государственного управления. Конечно, ни о каком законодательном конституционном ограничении, всеобъемлющей власти самодержца речи не шло. Подавляющее большинство членов правительства, включая самого Лариса Меликова, были ярыми монархистами. Говорилось лишь о включении механизма обратной связи власти с обществом на основе привлечения представителей общественности и экспертного сообщества к работе государственных органов с правом совещательного голоса. Уже немолодой император колебался, опасаясь, что, как и предыдущие реформы, новые либеральные послабления могут привести к еще большему разгулу революционной крамолы, но все таки согласовал соответствующий доклад министра внутренних дел и назначил на 4 марта 1881 года совещание по утверждению правительственной информации для печати о начале нового этапа реформ.